Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена внешней политике России 17 века. Надо сказать, что внешнеполитический курс России на протяжении всего 17 века был нацелен на решение нескольких основных задач. Ну, Во-первых, это возвращение всех исконно русских земель, которые входили тогда в состав Речи Посполитой. Во-вторых, это возвращение из конных прибалтийских земель и обеспечение надежного выхода в Балтийское море, которое было утеряно по столбовскому мирному договору 1617 года. В-третьих, это обеспечение надежной безопасности южных границ и борьба с Крымским ханством и Османской империей за выход в Черное море. И, наконец, дальнейшее продвижение. Сибирь и на Дальний Восток и освоение этих огромных территорий. В начале 1630-х годов наиболее благоприятная обстановка сложилась для борьбы с Речью Посполитой за возвращение Смоленска и других русских земель, которые были утеряны по Столбовскому мирному договору 1617 года. Но обстановка для решения этой задачи сложилась довольно благоприятной, поскольку, во-первых, С 1620 года Варшава вела довольно затяжную и тяжелую войну с Османской империей и ее вассалом – Крымским ханством. Во-вторых, в самой Европе уже почти 15 лет полыхала знаменитая 30-летняя война между австрийскими и испанскими Габсбургами и коалицией европейских держав в составе Англии, Франции, Дании, Голландии и Швеции – И в силу этого обстоятельства Речь Посполитой не могла рассчитывать на помощь потенциальных военных союзников в Западной Европе. Наконец, в-третьих, в апреле 1632 года в Варшаве скончался престарелый польский король Станислав III Ваза. И в Речи Посполитой начался очередной период бескоролевья, который традиционно сопровождался борьбой магнатско-шлихетских группировок за власть. Воспользовавшись смертью польского короля, в июне 1632 года по инициативе патриарха Филарета был созван Земский собор, который и принял решение о начале новой войны с Польшей за возвращение смоленских и черниговских земель. В августе 1632 года под Смоленск была направлена довольно мощная русская армия, костяк которой составили три полка или разряда по местной коннице, а именно большой полк под командованием первого воеводы Михаила Борисовича Шейна, передовой полк во главе с Семеном Васильевичем Прозоровским и сторожевой полк, которым командовал Богдан Михайлович Ногой. Наконец, армию Михаила Борисовича Шейна дополнили и так называемые полки нового строя под командованием четырех иноземных полковников, в частности Александра Лесли, Ганса Фукса, Якова Харрислейбана и Томаса Сандерсона. Осенью 1632 года русская армия, разгромив поляков и запорожских казаков, довольно быстро овладела Невелем, Рославлем, Серпийском, Стародубом. Трубчевском, Себежем и Почепом, и уже в начале декабря начала осаду Смоленска, оборону которой держал польский гарнизон под командованием гетмана Александра Гансевского. Однако из-за полного отсутствия тяжелой артиллерии осада Смоленска явно затянулась, а тем временем по договоренности с Варшавой крымские татары совершили опустошительный набег на земли Рязанского, Белевского, Калужского, Серпуховского и Каширского уездов страны, в результате чего в армии Михаила Шейна началось массовое дезертирство служилых людей по Отечеству, которые поспешили спасать свои разоренные поместья. Как позднее доносил Москву, Один из очевидцев тех событий – «Дети боярские южных Украин видят татарскую войну, что у многих поместья и вотчины повоеваны, и матери, и жены, и дети в полон поиманы, из-под Смоленска разъехались, а остались под Смоленском с боярином и воеводой немногие люди». Тем временем в самой Польше завершился затянувшийся династический кризис – И на престоле закрепился старший сын Сигизмунда III, Владислав IV, который во главе коронной армии поспешил на помощь осажденному Смоленску. Уже в сентябре 1633 года польская армия вынудила воеводу Шейна снять осаду Смоленска, а затем окружила остатки его войска восточнее Днепра. Затем в феврале 1634 года, страдая от нехватки провианта и боеприпасов, воевода Шейн капитулировал и оставил неприятелю всю осадную артиллерию и богатое лагерное имущество. После этого король Владислав двинулся на Москву, однако узнав, что оборону столицы держит... Русская армия во главе с князьями Дмитрием Михайловичем Пожарским и Дмитрием Ивановичем Черкасским он вынужден был сесть за стол переговоров, которые завершились в июне 1634 года подписанием знаменитого Полиновского мирного договора. По условиям этого договора. Первое. Владислав отказывался от претензий на русский престол и признавал Михаила Федоровича Романова законным русским царем. Второе. Польша возвращала себе Сма все смоленские и черниговские города, которые были завоеваны армией Михаила Шейна. И, наконец, третье. Москва выплачивала Варшаве огромную военную контрибуцию в размере 20 тысяч рублей. Причем надо заметить, что после смерти своего отца, патриарха Филарета, которая случилась в разгар Смоленской войны в 1633 году, Великий государь особенно болезненно воспринял тяжелое поражение в Смоленской войне, поскольку именно после военной катастрофы у села Клушина в июне 1610 года с престола был свергнут тогдашний царь а, Василий Иванович Шуйский. Поэтому по боярскому приговору за государеву измену воеводе Михаилу Шейну и его сподручным отцу и сыну Артемию и Василию Измайловым отрубили головы на Красной площади в Москве. Теперь бы я хотел э, немного рассказать об освоении Сибири нашими далекими предками. Хорошо известно, что вскоре после завершения смуты продолжилось интенсивное продвижение русских охотчих людей и казаков неизведанные районы Сибири и Дальнего Востока. Уже в 1618 году здесь был основан Енисийский острог, а через 10 лет казаки срубили и Красноярский острог. А затем в 1630-х, в начале 1640-х годах в Сибири возникли Братский, Киренский, Якутский, Верхоленский и другие крепостицы и остроги, которые и стали опорными пунктами русских людей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Хорошо известно, что продвижение русских людей в Сибирь и на Дальний Восток проходило по двум традиционным путям. Первый маршрут лежал вдоль суровых морей Северно-Ледовитого океана, а второй пролегал вдоль южных границ Сибири и соседнего с ней Китая. Уже в 1643-45 годах письменный голова Якутского острога Василий Данилович Поярков с небольшим отрядом казаков и стрельцов совершил большую экспедицию на юг от Якутского острога и в течение двух лет подробно исследовал берега рек Зей и Шилки. А затем, спустившись по Амуру на нескольких речных судах, Он вошел в Охотское море и исследовал значительную часть его западного побережья. Здесь же в 1646 году Василий Данилович Чпоярков основал на западном побережье Тихого океана знаменитый Охотский острог, а затем вернулся в Якутск. В 1648 году бывший устюжский посадский человек Семен Иванович Дижнев, ставший волей судеб, Сибирским казаком проплыл на небольших суденышках Суровые Северные моря и сделал выдающееся географическое открытие, установив, что между американским и азиатскими континентами существует морской пролив, который позднее был назван проливом Витуса-Беринга. Тогда же, в 1649-1653 годах, Другой устюжский торговый человек, Ерофей Павлович Хабаров, завоевал богатые земли по Амуру и заложил здесь несколько пограничных с Китаем э, острогов и крепостиц, в том числе знаменитый Албазинский острог. Э, надо сказать, что в сибирских военных экспедициях участвовали, как правило, небольшие правительственные отряды и атаге казаков, и охочих людей. Обычно эти отряды насчитывали всего несколько десятков и гораздо реже несколько сотен человек. Как правило, эти военные отряды либо снаряжались сибирским приказом, который поочередно возглавляли Борис Михайлович Лыков, Никита Иванович Адоевский, Алексей Никитич Трубецкой и Родион Матвеевич Стрешнев, либо местной воеводской администрации. Однако нередко и сами торговые люди снаряжали военные экспедиции за драгоценной сибирской пушниной на свои собственные средства и сбережения. Надо сказать, что русские отряды довольно проворно продвигались по бурным сибирским рекам и легко облагали данью или есаком в виде мягкой рухляди, или пушнины, многочисленные местные племена, в частности чукчей, тонгусов, итальменов, бурятов, якутов, дауров, немцев и дючеров, которые жили либо в условиях родового строя, либо в условиях его разложения. Вооруженные так называемым огненным боем, то есть стрелковым оружием, сибирские казаки, стрельцы и охочие люди – Без особого труда подчиняли малочисленные и разрозненные, постоянно враждовавшие между собою племена сибирских автохтонов, и серьезное сопротивление русским отрядам оказали только буряты, подвластные соседним монгольским племенам. Надо сказать, что в русской историографии позапрошлого века, в частности в работах академиков Миллера, Соловьева, Ключевского и ряда других, Акт присоединения Сибири и дальнего востока к русскому государству традиционно трактовался как завоевание этих территорий. Однако позднее, благодаря работам многих советских историков, в частности академика Окладникова, профессоров Бахрушина, Преображенского, Леонтьевой и многих других, это довольно ошибочное представление было преодолено и раскрыт подлинный процесс хозяйственного освоения азиатской части России первыми русскими землепроходцами. Ну, хорошо известно, что к концу 17 века численность гарнизонов нескольких десятков сибирских острогов и крепостиц едва превышала 50-60 тысяч служилых людей по отечеству, по прибору или казаков. Поэтому русские отряды Так и не смогли продвинуться в верховье Аби и Енисея, где им путь преградила Калмыкская Орда и Енисейские киргизы, подвластные тогда монголам. Кроме того, в Приамурье Россия впервые столкнулась с соседним Китаем, где тогда правила маньчжурская династия Цин. Основные военные действия против манжуров развернулись у стен Албазинского городка. Ну, первоначально китайская армия смогла разрушить эту пограничную крепость на реке Амур, но русские люди довольно быстро смогли отстроить эту крепость и в течение целого года обороняли ее от грозного соседа. Однако, когда силы противоборствующих сторон иссякли, они вынуждены были сесть за стол переговоров. Значит, с нашей стороны эти переговоры вели окольничий Федор Алексеевич Головин, будущий знаменитый петровский сподвижник, который был послан лично главой посольского приказа князем Василием Васильевичем Голицыным в Дауры для договоров и успокоения ссор китайского Багдыхана. Посольский дьяк Семен Иванович Корницкий и Нерчинский воевода Иван Евстафьевич Власов. В 1689 году между Россией и Китаем был подписан знаменитый Нерчинский мирный договор, по которому русские отряды оставили ранее занятые земли в верховьях Амура и отошли к истокам реки Лена. Тем не менее, практически всего за один век, начиная от похода Ермака в Сибирь до войны с Китаем, Россия закрепилась на огромных просторах Восточной Сибири и Дальнего Востока и превратилась в Великую Евразийскую державу. Причины столь стремительного освоения этого огромного региона были, конечно, многообразны, но традиционно все историки выделяют... Три основных причины. Во-первых, казаки и охотчие люди были довольно пассионарны и, невзирая на суровые климатические условия, неимоверные трудности и постоянную угрозу их жизни, целенаправленно и методично продвигались на восток. Второе. Продвинувшись в Сибирь и на Дальний Восток, они не вышли за пределы так называемого «кормящего ландшафта», то из традиционных речных долин. Третье. Русские поселенцы и воеводская администрация, которая была заинтересована в регулярном поступлении драгоценной мягкой рухляди в государеву казну, довольно легко устанавливала плодотворные и довольно мирные отношения с местными сибирскими племенами, не посягая на их жизненный уклад и не истребляя их, как это делали испанские и португальские конкистадоры и так называемые цивилизованные англичане на американском континенте. Однако немаловажным обстоятельством было и то, что русские люди принесли в этот обширный регион традиции своей соседской территориальной Общины с ее мирским самоуправлением, в рамках которой происходила естественная и безболезненная инкорпорация местных сибирских племен в неведомый доселе им русский мир. Э -э теперь бы я хотел остановиться на такой довольно известной и спорной проблеме, как истории национально-освободительной войны. Малороссийского народа против панской Польши. К моменту окончания Смоленской войны, то есть к 1634 году, ситуация в русских воеводствах Речи Посполитой стала вновь резко обостряться, поскольку польская и местная малороссийская и католическая шляхта и магнаты стали подвергать усиленному социальному, национальному и религиозному гнету Местное русское население, где особую прослойку составляли казаки. Надо сказать, что все местные казаки делились на две категории. На так называемых городовых или полковых казаков и низовских или запорожских казаков. Первые казаки, как правило, жили оседло на левобережье Малороссии в среднем течении Днепра и входили в число так называемых реестровых казаков, которые находились на службе у польской короны. Городовыми казаками, которые занесение своей пограничной государевой службы получали жалования из королевской казны, управляли выборные, но утверждаемые Варшавой, гетманы, полковники, старшины и есаулы. Низовские казаки, в отличие от городовых, жили на островах за Днепровскими порогами на территории так называемой Запорожской сечи, которая возникла на границе с Крымским ханством еще в середине XVI века. Формально запорожские казаки, как и городовые, также считались подвластными польской короне хотя де факто они были независимы от Варшавы и все вопросы, в том числе выборы кашевого атамана и войскового писаря, решение об организации военных походов и разбойных набегов на сопредельные территории решались на общевойсковой казачьей раде. кошевому атаману, который обладал неограниченными полномочиями во время военных походов подчинялись и все выборные куриные атаманы, полковники и другие представители казачьей старшины. В конце XVI века польская корона, которая была кровно заинтересована в прекращении грабительских походов запорожцев, а также в их услугах по охране южных рубежей, от постоянных набегов крымских татар, стала заигрывать со старшинской верхушкой, которая была зачислена в разряд так называемых реестровых казаков и числилась за несколькими городовыми полками, в частности Чигиринским, Нежинским, Корсульским, Полтавским и другими. Однако подавляющая часть запорожцев, так называемые выписные казаки», число которых постоянно росло за счет беглых русских крепостных крестьян и холопов, по-прежнему не признавали власти Варшавы над собой. Поэтому время от времени здесь вспыхивали мощные крестьянские восстания под руководством кашевых запорожских атаманов, в частности, Криштофа Косинского в 1591-1591, В годах, Северина Наливайка в 1594-1596 годах, Якова Бородавки в 1619-1621 годах, Тараса Тресилы в 1630 году, Ивана Сулимы в 1635 году, Павла Павлюка в 1638 году и других. Правда, после подавления последнего восстания Павла Павлюка... Целое десятилетие здесь сохранялось зыбкое перемирие, которое польская шляхта окрестила золотым покоем. Но это затишье, как показали дальнейшие события, стало затишьем перед бурей. Новый этап освободительной борьбы русского народа против социального, национального и религиозного гнета панской Польши связан с именем Богдана Михайловича Зиновьева-Хмельницкого, который по информации целого ряда историков, в частности профессоров Санина, Смоля и Степанкова, в годы последнего восстания запорожских казаков занимал должность войскового писаря. За причастность к восстанию Павла Павлюка он был отстранен от своей должности и назначен с понижением сотником пограничной Город Чигирин. Именно здесь в 1646 году у него и возник острый конфликт с местным старостой паном Даниэлем Чеплынским, который разграбил его хутор Субботов, убил его младшего сына Остапа и силой увез из хутора его вторую жену Гелену. Именно эти обстоятельства и заставили Богдана Хмельницкого бежать в Запорожскую сечь, поскольку он не нашел защиты своих законных прав в Варшаве. Уже в начале 1648 года на общевойсковой раде Богдан Михайлович Хмельницкий был избран кошевым гетманом Запорожского войска и призвал запорожских казаков и малороссийских селян подняться на национально-освободительную борьбу против панской Польши. Уже в апреле-сентябре 1648 года запорожцы в союзе с крымскими татарами разгромили армии коронных гетманов Николая Потоцкого, Мартина Калиновского и Иремии Вишневецкого в битвах у Желтых вод Корсуни и Пилявец, а затем освободили практически всю территорию Подолии И в, Волыне. в это же время в Варшаве скончался король Владислав IV, и королевский престол занял его младший брат, польский кардинал Ян II Казимир, который предложил Хмельницкому заключить перемирие. Запорожский гетман вынужден был принять это предложение польской стороны и отвел свою армию Киеву, куда торжественно вступил в декабре 1648 года. Вместе с тем, уже в марте 1649 года Богдан Хмельницкий, который давно искал надежных союзников в борьбе с польской короной, послал в Москву своего полковника Силуана Андреевича Мужеловского с личным посланием к царю Алексею Михайловичу, в котором просил его взять Войско Запорожское под высокую государеву руку и оказать ему посильную помощь в борьбе с польской короной. Это послание Запорожского гетмана было довольно благосклонно встречено в Москве и по цареву указу в Чигирин, где размещалась тогда ставка и канцелярия Запорожского гетмана, выехал первый русский посол, думный дьяк Григорий Иванович Унковский, который и подписал с Богданом Хмельницким следующее соглашение. Первое. Поскольку Москва в настоящий момент вынуждена соблюдать условия Полиновского мирного договора 1634 года, она пока не может начать новую войну с Польшей, но окажет запорожскому Гетману посильную помощь финансами и оружием. Второе. Москва не будет возражать, если по просьбе запорожцев донские казаки примут участие в боевых действиях против польской короны. Тем временем Ян II Казимир возобновил боевые действия против Богдана Хмельницкого. Однако уже в августе 1649 года польская коронная армия и посполиторушение, то есть ополчение, были разбиты под Сборовом. И, потерпев сокрушительное поражение, польский король вынужден был объявить так называемую милость его королевского величества войску Запорожскому на пункты, предложенные в их челобитной. Суть этих э, милостей или привилегий состояла в следующем. Первое. Варшава официально признавала Богдана Хмельницкого гетманом Запорожского войска. Второе. Варшава передавала ему в управление Киевское, Братславское и Черниговское воеводства. Третье. На территории этих трех воеводств запрещалось расквартирование польских коронных войск. Однако местная польская шляхта получила право возвращения в свои Владение. И, наконец, четвертое. Численность реестровых казаков, находящихся на службе у польской короны и получавших хлебное и пороховое жалование, увеличилась с 20 до 40 тысяч сабель. Ну, естественно, Богдан Хмельницкий попытался максимально использовать возникшее перемирие для поиска очередных союзников в борьбе с польской короной. И заручившись поддержкой Москвы, где идея союза с запорожским гетманом была вновь поддержана на Земском соборе в феврале 1651 года, и поддержкой Бахчисарая, который заключил военный союз с запорожцами, Хмельницкий возобновил боевые действия против Польши. Но уже в июле 1651 года Под берестечком из-за подлого предательства крымского хана Ислам Третьего Гирея запорожские казаки потерпели сокрушительное поражение и вынуждены были сесть за стол переговоров. Надо сказать, что вот это поражение во многом было связано, что в ходе этого сражения был убит перекопский наместник Туган Бей, который был союзником Богдана Хмельницкого, и крымский хан отдал приказ об отступлении своих войск. Богдан Хмельницкий последовал вслед за крымским ханом а, и пытался убедить его вернуться на поле боя, однако тот не только не согласился возвращаться на поле боя, но даже взял в заложники Богдана Хмельницкого, что, собственно говоря, и привело к военной катастрофе Запорожское войско. Но в результате этого... В сентябре 1651 года воюющие стороны были вынуждены подписать так называемый Белоцерковский мирный договор, по условиям которого, первое, запорожский гетман лишался права внешних сношений, второе, в его управлении оставалось только киевское воеводство, и третье, численность реестровых казаков сокращалась до 20 тысяч сабель. Надо сказать, что новый Белоцерковский мир оказался еще менее долговечным, чем предыдущий, и вскоре боевые действия были возобновлены. Уже в мае 1652 года Богдан Хмельницкий разгромил армию Мартина Калиновского под батогом, в ходе которого и сам Мартин Малиновский и его сын, коронный обозный Самуил Еже, погибли. А в октябре 1653 года Запорожские казаки разгромили армию полковников Стефана Чернецкого и Себастьяна Маховского в битве под Жванцем. В результате Ян II Казимир вынужден был подписать Жванецкий мирный договор, который в точности воспроизводил все условия так называемой сборовской милости или сборовского договора 1649 года. Тем временем в октябре 1653 года в Москве состоялся очередной земский собор, на котором по новому пятому по счету прошению гетманских послов Кондратия Бурляя, Силуана Можеловского, Ивана Выговского и Григория Гулиницкого было де Юре утверждено окончательное решение о принятии запорожского войска под высокую его руку и начале войны с Польшей для оформления этого решения вставку Богдана Хмельницкого было послано так называемое Великое Посольство в составе Боярина Василия Васильевича Бутурлина, окольничих Ивана Васильевича Алферова и Артамона Сергеевича Матвеева и думного дьяка Лариона Дмитриевича Лупыхина в январе 1654 года. В Переславле состоялась общевойсковая рада, на которой были официально одобрены статьи подписанного договора, которые определяли условия воссоединения Малороссии с Россией, а сам Гетман, полковники, старшины и представители 166 черкасских, то есть малороссийских городов, дали присягу быть вечными подданными его царскому величеству всероссийскому и наследникам его. Затем в марте 1654 года в Москве в присутствии царя Алексея Михайловича, членов Боярской думы, освященного собора и гетманских послов, полковников Самуила Богдановича и Ивана Тетери, были подписаны исторический договор о воссоединении исконных русских земель и так называемые мартовские статьи. В соответствии с этими мартовскими статьями, первое, на всей территории Малороссии сохранялась прежняя административная, то есть военно-полковая система управления, чтобы войско Запорожское само меж себя Гетмана избирали, и его царскому величеству извещали, чтоб то его царское Величеству не в кручину было понеже тот давний обычай войсковой. Второе. Войски Запорожском, что своими правами суживались и вольности свои имели в добрах и в судах, чтоб ни воевода, ни боярин, ни стольник в суды войсковые не вступались. Третье. Войско Запорожское в числе... 60 тысяч, чтоб всегда полно было. И так далее. Причем, что особо любопытно, в мартовских статьях детально оговаривался конкретный размер государева жалования и владений всей казацкой старшины. В частности, войскового писаря, войсковых судей, войсковых полковников, полковых есаулов и сотников. Надо сказать, что в современной украинской историографии, да и в широком общественном сознании, господствует устойчивый миф о существовании некой особой формы республиканского правления в Малороссии, то есть Гетманщине, которая, дескать, зримо проявилась в образе вольной казацкой державы. Однако даже ряд современных украинских историков, в частности, Профессора Смоли, Степанков и Яковенко справедливо говорят о том, что в так называемой Казацкой Республике в гораздо большей степени присутствовали зримые элементы махрового авторитаризма и олигархического правления, особенно в период правления Гетманов Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого и Павла Тетеря. Практически все претенденты на гетманскую булаву, внешне демонстрируя свою приверженность идеям подчинения гетманских полномочий коллективной воле запорожского войска, на деле прилагали максимум усилий к тому, чтобы расширить границы своего авторитаризма и даже передачи гетманской булавы по наследству. Более того, профессор Наталья Яковенко – прямо утверждала, что именно при Богдане Михайловиче Хмельницком в Гетманщине установился режим военной диктатуры, поскольку все руководящие посты на территории тогдашней Малороссии занимали исключительно представители войсковой старшины. Также хорошо известно, что многие малороссийские детманы после своего прихода к власти проводили политику террора в отношении всех своих политических оппонентов. Но, ну, например, тот же Иван Евстафьевич Выговский, который после смерти Богдана Хмельницкого стал Запорожским дедманом только в июне 1658 года, казнил Переяславского полковника Ивана Сулеймона, Корсунского полковника Тимофея Аникиенко и более десятка полковых Есаулов. Поэтому, спасаясь от гетманского террора, именно тогда с территории Малороссии бежали Уманский полковник Иван Беспалый, Поволодский полковник Михаил Суличич, генеральный ясаул Иван Ковалевский, наказной гетман Яким Самко и многие другие. Также несостоятельные постоянные ссылки и голословное истинание украинских самостейников о каком-то особом национально-автономном статусе Левобережной Украины или Малороссии в составе Московского царства. Поскольку в реальности это была не национальная или региональная, а сугубо военно-сословная автономия, проистекавшая из особого пограничного положения малороссийских и новороссийских земель, расположенных на границах с Крымским ханством и Речью Посполитой. Точно такая же военно-сословная автономия существовала и в землях Донского и Яицкого казачьих войск, которые, как и запорожские казаки, несли пограничную службу на южных рубежах, Московского царства, а затем и Российской империи. Ну вот на этом я хотел бы завершить первую часть моей лекции. А следующая наша лекция будет посвящена истории русско-польской войны 1654-1667 годов, русско-шведской войны 1656-1661 годов и русско-османским и русско-крымским отношениям последней трети 17 Столетия. Благодарю вас за внимание. До свидания.